На этом же вечере стихотворение, посвящённое Петровых, читала Сильва Капуцикян. Стихотворение называлось Дружба. Высокая дружба подмены не хочет. Не нужно ей фальши и лести ничей. Бывает, что чистое чувство порочат потоком неискренних, разных речей, словами подобному липкому тесту спешат доказать, что мол слаб я и мал, и к месту подчёркивают, и не к месту, что жизнь не дыхание кто-то нам дал. Мне попросту хочется снова сегодня с тобою, сестра моя, поговорить, как быть чтоб слова зазвучали свободней, чтоб с празными их не посмели сравнить. В вратности ми встретилис что-то большое светилось в влажных глазах в глубине. Ты тоненькая, мне казалась свечою сгорающую на своём жагне. И мы подружились. и стала ты другом заветный, как памятка древней страны. Коснулась ты с благоговением и спогом души её, словно письмена старины. И ты увидала, как клуби колодца бездонное горе, наш давний удел, и то, как поднявшийся из праха з вартонец, орёл на колонны из туфа взлетел. Как я, ты гордишься красой наших песен, Без скидки осудишь любой наш порог, И непокровителем, другом без песни Ты переступила наш новый порог. С сестрой ты бываешь мне в грусти и горе, С защитником братом в опасности часа, Когда я сбоюсь, взволнованно споря, меня исправляешь любя, горитчас. Когда обижаюсь, намирно тебя я, прощаешь ты мне охлаждение моё, смеёшься, когда чувства вмеритерия я, без удержу славлю я только своё. И пусть друг от друга Живьем далеко мы, Я знаю, что в снежной Москве Для меня Открыты всегда Двери доброго дома, Что есть у тревожного сердца Родня. Мне кажется, Предки в тоске о свободе Искали такого тепла и добра, Когда говорили О русском народе. Они сказали, О тебе говорили, сестра. А работать над переводами начала Петроввых очень рано, ещё в году 33-34. И поэт Осип Мандельштам приветствовал тогда первые её удачи и посвятил этой её работе небольшое шутливое стихотворение. Я уж и не знаю, как мне удалось уговорить Марию Сергеевну прочитать и его. «Маре Сергеевне, мне ужасно хочется вас нарядить старушкой-переводчицей, неукротимо, с головой трясущейся, к народностям СССР влекущейся, и чтобы вы без всякого предстательства вошли к Шенгеле в кабинет издательства». И вышли, нагружённые гостинцами, Недарифмованными украинцами. А потом Мария Сергеевна прочитала Ещё несколько стихотворений, В том числе и то, которое когда-то так нравилось Ахматовой. Но теперь, через шестнадцать лет, Она читала его уже по-другому. От зноя воздух недвижим Деревья, как во сне, Но что же с деревом одним Творится в тишине, Когда в саду не ветерка, Оно дрожмя дрожит, Что это, страх или тоска, Тревога или стыд, Что с ним случилось, Что могло б случиться, Посмотри, как, Как пробивается озноб наружу и внутри. Там сходит дерево с ума, не знаю почему. Там сходит дерево с ума, а что с ним не пойму, и хочет что-то позабыть, и память гонит прочь. И лишь кто-то вспомнить может быть, но вспоминать не в мощь. Тебе пищит, как по топором. Ветвям не в моготу, Их лихорадить серебром, Их клонит в темноту. Не в силах дерево сдержать Дрожащие листки, Оно бы радо убежать До да корни глубоких. Там сходит дерево с ума При полной тишине. Не более, чем я сама, Оно понятно мне. Вот так и бывает. А живёшь, не живёшь, а годы уходят, друзья умирают. И вдруг убедишься, что мир не похож на прежний, и сердце твоё догорает в начале черта горизонта риска. Прямая черта Между жизнью и смертью, А нынче так низко плывут облака, И в этом, быть может, судьбы милосердия. Тот возраст, который с собою принес Утраты, прощания, Наверное, он-то и застил туманом Непролитых слез, Прямую и резкую грань горизонта. Так много любимых покинуло свет. Но с ними беседуешь ты, как бывало, Совсем забывая, что их уже нет. Черта горизонта в тумане пропала. Тем проще, тем легче ее перейти. Там эти же рощи и озими эти же, Ты просто ее не заметишь в пути, В беседе с ушедшим ее не заметишь. Ты думаешь, правда проста? Попробуй, скажи. И вдруг они имеют уста, Тоскуя о лжи. Какая во лжи простота, Как с ней легко. Оправда совсем непроста, она далека. И её ведь непроще достать, чем жемчуг с dna. Она никому не подстать, к глубому трудно. И её неподатливый нрав пойми, улови, попробуй хоть раз не солга, сказать о любви, как будто дознавс, достиг. добивси что ж опять говоришь на примиг привычную ложь такую ж до старости лет терзаясь горя а может и правды и нет и молчишь зря дождёшься ль её благостынь природа ль неужёт ты вспомни мираж пустынь коварство болот Где травы над гнилой водой густы и свежи, как справишься с горькой бедой без сладостной рожи? Но бьёшь синий день и ни час, не час, твердыни круша. И значит, таится же в нас живая душа, то выхода жаждет она, то прячется вглубь, но чашу осушишь до дна. Лишь только пригубь, да коли живёшь ты, Да то ль мятёшься в борьбе, И только вседневная боль наградой тебе Бескрайна душа и страшна, Как эхо в горах, Чуть ближе подступит она, Ты чувствуешь страх. Когда же настанет черёд ей выйти на свет, Не выдержит сердце, умрёт. Тебя уже нет. Но заживо слышал ты весть из тайных глуши. И значит, воистину есть бессмертие души. О чём же? О чём? Если мир не объятен, я поздно очнулась. Кругом не души. О чем же? О снеге, О солнце без пятен, А если пятна на нем хороши? О людях? Ну, либо молчание, Либо лишь правда, А мне до нее не дойти. О жизни? Любовь моя, Свет мой, спасибо. О смерти? ту больная свет мой прости вот и всё эта запись оказалась последней и технически, может быть, она и не очень хорошо, но как хорошо, что хотя бы такая запись осталась мы ещё не раз будем её слушать как сказано у Петровых, не зря, не даром всё прошло Не зря, не даром ты сгорела, коль сердце твоего тепло чужую боль превозмогло, чужое сердце отогрело. Вообрази, тебя уж нет, как бы его все не бывало, но светится твой тайный след в иных сердцах. Или то мало в живых сердцах оставить свет? В памяти Марии Петровых. Во сне мне послышался голос, Так тихо, что я не проснулся, И сон мой к последнему вздоху, Как будто в тот миг прикоснулся К последнему вздоху Марии, Который настолько был легким, Что словно уже относился К бессмертию души, а не к легким. На миг я не могла, что почти не приметен, сошлись непохожие двое с её сновидением бессмертным, моё сновидение живое. Спи, Мария, спи. Воздух над тобой да высот небесных полон тишиной, дерева в ночи и зваяне дыма. спи, Мария, спи, пробужденья нет, а когда потом мы с тобой очнёмся, разбегутся листья по тугой воде.